Василиса Николаевна прощается с сыновьями. После смерти названной дочери Василиса Николаевна сильно изменилась. Женщина, как и положено, носила травмные одежды и много времени проводила в церкви. Евпроксиния покончила с собой, и это многое усложняло. Василиса Николаевна, чтобы хоть как-то себя занять, сидела у окна и вышивала. Работа получалась красивой, хотя мысли боярине были далеко. Из такого забытья ее вывел супруг Гавриил Константинович. Он подошел к Василисе, но она его сначала не заметила. «Василиса, вести у меня дурные. Монголы, те ироды, что замучили Федора и разбили нашу рать, двигаются к Рязани». «А?» — отозвалась боярыня Василиса, совсем не слушая супруга. «Василиса, ты можешь хоть на мгновение оторваться от своей скорби». Евпроксинюшке это не поможет. Все мужи собираются, чтобы защищать город. Я со старшими сынами тоже иду. Пойдем, простишься. Василиса Николаевна вышла из своего полузабытия и, отложив вышивку, сказала, «Видно, многое грехов совершила за жизнь, раз Господь хочет и других детей у меня забрать». «Коле воля Господа такова, разве может быть иначе? Ты и молись о нас» а мы будем крепко на стенах стоять. Слышал я, сегодня великий князь, — говорил с крыльца, — боярин Евпатий с помощью Черниговской уже идет сюда, мы выстоим. Бояриня Василиса несколько оживилась, услышав имя евпатий Львовича. Евпатий ей словно брат названный. Судьба связала ее с ним много лет назад. Не ведает он о горе, не может знать. Но раз Евпатий с черниговцами идет, — то, может, и не все потеряно. Ты правда слышал, что Евпатий с Черниговским войском сюда идет? Правда? Или выдумал? Слово даю. Сам великий князь сказал, что это такую ловушку мы монголам под Рязанию приготовили. Будет им здесь не победа, а смерть лютая. Василиса Николаевна перекрестилась на иконы и проговорила. Ну, дай Господь, чтобы боярин Евпатий успел. Он муж надежный, и помощь обязательно приведет. Выстоит Рязань, а ты, сынов наших, сохранив в бою. Всех. Идем, мать, простишься. Жаль Евпатий, сынов наших, не научил бою. Ты противилась. Но, может, хоть какие-то навыки, которые у них есть, им жизнь спасут. Не думала я, что им предстоит оружие поднять. Время другое было. Хотела я, чтобы они не мечом себе дорогу прокладывали, а умом... Но, видно, не судьба. Василиса вместе с гаврилом Константиновичем вышла к сыновьям. Трое ее сынов были одеты в кольчуги и опоясаны мечами. В руках у них были шеломы. Что говорить, а эти подарки в свое время сделал им боярин Евпатий Львович. Может, сегодня они им жизнь спасут. — Матушка, я тоже хочу идти на стены, — проговорил Пашка, самый младший из сынов. — Да тебя там толку не будет, — усмехнулся лев, который был всего на год старше. — Иди вон деревянным мечом орудуй или песни пой. — Ну, матушка, — проговорил Гавриил Константинович, — перекрести нас на дорожку. Пойдем мы в свою сотню, куда нам укажут. Мы хоть оружие свое имеем и броню, а многие вообще с топорами идут. — Господи, — заголосила Василиса Николаевна, — да за какие мои грехи ты мне эти испытания посылаешь, — Детки вы мои родные, не для этого я вас растила, не для битвы. Гаврила, береги детей наших. «Матушка», — сказал Дмитрий, старший из сыновей, «мы вот вообще собираемся потом в дружину пойти», — как и хотел Евпатий Львович. «Вот мы вместе с Василием и Николаем поговорили и решили. Коли живы останемся, будем князю служить». Василиса Николаевна обняла каждого из сыновей, Перекрестила, а после перекрестила и своего супруга. «Гавриил, береги детей. Постарайтесь место выбрать себе поспокойнее. Ты боярин, к тебе особый спрос. Постарайся подальше от боя стать. Смерти не ищите, вас дома ждут». «Всё, всё», — отмахнулся от Василиса Гавриил. «Мы уж дальше сами разберёмся. Это, как говорится, не твоё дело. Пойдёмте, сыны, а не то мамка вас вообще от юбки не отпустит». Гаврил вместе с тремя сыновьями покинул терем. Василиса долго смотрела им вслед. Младшие дети завидовали старшим. Слава ратная на Руси всегда была выше любой другой. На душе у бояры не скребли кошки. Но почему эти монголы обрушились на их земли и пришли к самым воротам? Почему ее дети, умные, пригожие, должны взять оружие в руки и идти насмерть? «Господи, сохрани!» — шептала Василиса Николаевна им вслед. «Господи, отведи от них стрелу и саблю басурманскую, и даруй боярину Евпатию силу поскорей прийти на помощь. Далеко ли он с ратью Черниговской? Далеко ли? Может, завтра придет и отгонит басурман, а может, послезавтра? Хоть бы он до боя успел, и сыны ее не познали всей беды. Павел, Лев, Никодим...» — закричала Василиса Николаевна своим младшим детям. — А ну-ка пойдем в храм, Господень, за жизни братьев молиться. — Матушка, — ответил Никодим, — это совсем нечестно Мне уже тринадцать лет, меня отец с собой не взял, а Николаю пятнадцать, так он гожь. Не по чести так. Идем за братьев молиться, может, никогда их больше не увидим. — Может, никогда не увидим, — повторила боярыня и расплакалась.